Седьмое. А знамя революции, выпавшее из рук питерских, подхватила Москва. Началась стачка, которая вскоре перешла в вооруженное восстание. Боевые дружины прощупывали Москву, грозя Дубасову дульцами револьверов от баррикад рабочей пресни. Решение Московского совета. В дни восстания должен работать только один водопровод. «Больше никто. И только одни газеты имели право выпуска. Газеты, поддерживающие восстание, Все остальные закрыть. И не спорить, господа». Но стачка почт и телеграфов была уже отчасти раздавлена правительством. И правительство имело связь. Адмирал Дубасов висел на проводе, разговаривая лично с царем. Вокзалы были заняты войсками. И оттуда, со стороны Петербурга, грозили восстанию штыки гвардии, верной самодержавию. Уренск маленькой точкой затерялся на карте громадной России. А вот Москва — это сердце, всем чувствительно, всем-всем. Мышецкий поглядел на себя в зеркало. Вдоль переносицы шла страшная ссадина. А левый глаз заплыл неприятной синевой. Самое обидное, что на распухшую от удара переносицу никак нельзя было водрузить привычное пинсне. Причем здесь Москва, сказал князь. Давайте будем конкретны. До Москвы нам далеко. А Уренск вот он, за окошком. Разговор оборвался. Приема у губернатора стал добиваться человек в черной театральной маске. С чемоданчиком в руках. Подождите здесь, сказал огурцов, сейчас выйдет и позвонил полицмейстеру. Чекалини, прибыв на всякий случай, скрутил незнакомца в маске, помогал крутить огурцов. Знаем мы вас, сказал Чекалине, а ну, открой. Вместо ожидаемой бомбы в чемоданчике нашли перчатки и набор грима. Красовалась завернутая в тряпку роскошная борода. — Не как, сударь, вы фокусник, — оробил Чикалини. Хуже, — ответил тот, не снимая маски. — Я обязан перед Отечеством сохранять свое инкогнито. Сергей Яковлевич ради интереса его принял. — Беру я недорого, — начал таинственный незнакомец. — Всего по червонцу с головы. «Работаю в ночное время. Могу и на рассвете. Имею достойные рекомендации. Сейчас, как дилетант-любитель, гастролирую по России. Не угодно ли ваше сиятельство?» Все это было сказано таким тоном, что казалось, вслед за предисловием гастролер достанет со дна чемодана красочные афиши о своих триумфальных выступлениях и начнет просить о бенефисе. Ваша амплуа? вежливо спросил князь. Палач! Мышецкого повело со стула, удержался. Князь был крепок. Как? Спросил, чтобы не ошибиться. Повторяю, я палач! засмеялся он. Вас удивляет маска и набор грима? Но сейчас наша профессия в России. Самое опасное ваше сиятельство. Нас убивают, где только могут и чем только могут. Одного моего знакомого, хороший был человек, на арфе играл. Убили. Пинцетом. А то вот еще помню. Вешаю однажды. Это в Варшаве было. Пять рублей. Все деньги. Вешаю, значит, его. А он вдруг и говорит. Да мы же на прошлой неделе с тобой дюжину пива распили. С тех пор, ваше сиятельство, предпочитаю маску. Оно и благородней, как в романах. И начальство понимает всю важность. Сергей Яковлевич щелкнул крышкой часов. Вы, уважаемый дилетант, прибыли поездом? Десять суток, ваше сиятельство. А из Уренска поезд отходит через полтора часа сказал Мышецкий. «Неужели вы меня не поняли?» «Понял. Еще князь из своего кармана казне приплатите. Только бы я приехал. Просить будете. Палачи на расхват идут». «Вон!» «Пожалуйста, уйдем. Нас в Киеве ждут. Давно просят. «Нехороший признак», думал потом Сергей Яковлевич. Палачи обладают чутьем. Неужели дни свободы подходят к концу? Услышав весть о погроме, прикатил на дрезине, продуваемой ветром степи, почтенный Семен Романович Аннинский. За окном еще догорал народный дом. Номер губернских ведомостей сегодня не вышел и вряд ли когда выйдет. Встретив Аннинского, Губернатор приставил пенснег к глазу, как лорнет, силился улыбнуться. «Вот и веселое есть у нас», — сказал Мышецкий. «Активуи, выражаясь их же языком, ухайдакали в типографии калеку с костылями. А он, оказывается, был старый агент. Дремлюга по нему плачет. Да и редактор пропал без вести. Монархист ярый. Вот так». «Что собираетесь предпринять, князь?» — спросил его генерал. «Семен Романович, одна просьба к вам. Ради бога, побудьте эти дни в городе. Полковник Алябьев, человек взрывчатый, способен на крайние решения, а мы с вами все продумаем. Пока же я ищу своего статистика, чтобы подвести итог Николину празднику». Огурцов привел расслабленного губернского статистика. — Что же вы, сударь, служить собираетесь? — Гриб обложила, — прохрипел тот. — Да и ваше сиятельство боюсь заразить. Старый я, многосемейный, болею. — Да, — сказал Мышецкий. — Ладно, ступайте же обратно в Бест. Можете там спасаться и далее. Вы многосемейный, и я вас хорошо понял. В скором времени князь стал выяснять количество понесенных городом убытков. Были составлены анкеты опроса жителей. Все, начиная от лампового стекла и кончая пожарами, разносилось в официальные отчеты по графам. Работа большая. Только на третий день, когда догорел народный дом, Выяснилось точное количество убитых и раненых. В городской думе проходило траурное собрание. Тихо лилась похоронная музыка Фредерика Шапена. Сергей Яковлевич прочел отчет министерству. Убитых и сгоревших 28. Раненых 67. Убытки городскому хозяйству простираются до полумиллиона рублей. Господа заключил Мышецкий, сворачивая бумагу. «В нашем же обществе должно родиться решение этого вопроса. Нельзя допустить русский народ до самоуничтожения, до братоубийственной войны. Недовольны ли жертв, господа? Не слишком ли щедро палит кровью алтарь свободы? К сожалению, манифест государя-императора, я вижу, не смог примирить страстей. Печально, но это так. В дни, последующие за погромом, Сергей Яковлевич словно вышел из добровольного заточения, покинул присутствие и окунулся в губернаторскую жизнь заново, пахло дымом в Уренске, и были странные похороны. Смотритель тюрьмы, капитан Шестаков, по настоянию князя был погребен рядом с боевиками из депо. Дружинники, подняв револьверы, отдали им салют. А после похорон Сергей Яковлевич пригласил к себе Борисика. А генералу Аннинскому сказал «Я вас представляю члену местного совета, который был при мне еще чиновником. Он – ортодоксальный большевик». Поставив межколен саблю, генерал теребил темляк, обвитый серебряной конетелью. Свидание состоялось в доме губернатора. Лакея отослали, чтобы не мешал не подслушивал. Телеграф только что принес известие. Удивительное. За Сызранью рухнула власть правительства, и вся Сибирь вдоль полотна железной дороги была уже в руках восставших. Красноярск провозгласил республику. В Чите губернатор был арестован. Республика образована и в Курляндии. «Руиенская». Признаки контрреволюции уже обозначились. Резко. Мышецкий потер руки над закусками, над бутылками. По сути дела, сказал, мы наблюдаем, господа, странное явление. Сибирь отпала от России. Имеет президентом какого-то прапорщика Кузьмина. И мне смешно. Неужели Сибирь предстоит снова присоединять к великой России? «Для таких дел Ермак надобен», — засмеялся Борисяк. «Но завоевание Балтике уже началось», — сумрачно добавил Анненский, рассыпая в стариковских руках нежное печенье. «Между тем у нас нет и Ермолова, чтобы покорить Кавказ». «Его Величеству», — подсолил разговор Борисяк, — «придется начинать с основания Москвы». И это, пожалуй, самое невесёлое в его положении московского монарха. Карательные экспедиции, я согласен, смогут раздавить Кавказ. Потопят в крови и Курляндию. И найдётся даже Ермак с Аксельбантом, генерал-адъютанта. Но раздавить всю Россию трудно. Сава Кириллович», — заметил Мышецкий, — «мы же не на митинге. Здесь собрались не те люди» которых бы вам хотелось убеждать. И капитан Дремлюга не приглашен мною, как видите. Только дело. «Дело так дело», — кивнул Борисяк. «Но будущее...» «Перестаньте!» — прервал его князь. «Я уже не верю в будущее. Темная многострадальная ночь, перебиваемая пожарами. Вот будущее России и ее народа. Я так вижу. Я не пророк, но вижу». — Сергей Яковлевич, — вступился Анненский, — я не согласен с вами. Сейчас не вечер, а рассвет. И Россию ждет не просто будущее, великое будущее. Неужели вы потеряли веру в народ? — Я могу верить в народ, — ответил Мышецкий, — но мне плохо вериться в прежнюю старую Россию. Чиновники хороши. «Но да простит мне Бог!» Столоначальник сильно подгадил. Анненский задумчиво помешивал ложечкой коричневый чай. «Власть бессильна», — сказал генерал, подняв глаза на Мышецкого. «Вы меня простите, князь, но это так и есть». Сергей Яковлевич много ел, комкая салфетку. «Власть бьют», — ответил. Вот лицо власти. Можете взглянуть на меня. И вы все поймете. Каков? Имею две контузии на службе. Табуреткой и вторично кирпичом. Ну, что скажете? Жаль, что я по-гражданской. А то бы уже Георгия носил. Иронизируя над собой, он был невесел. Напротив, даже зол. Борисяк сидел пока молча, в разговор не вступая. Ешьте, сказал ему князь, за столом бастовать не надо. Ешьте и не молчите. Чего вы ждете? спросил его генерал. Жду, усмехнулся Борисяк. Но, настоял инженер-генерал, ведь наш губернатор не серый волк из темного леса. Он же человек либеральных понятий. Вы сударь большевик, а я никто. Лишь придерживаюсь социальных воззрений. Говорите смелее. Ходили вокруг да около, даже о погоде поговорили. Но никто не хотел первым произнести этого слова, хотя оно уже срывалось с кончика языка каждого. «Если угодно, — сдался Борисяк, — то я жду решения совета». «Это отговорка», — произнес Аннинский. «Вы и без решения совета хорошо знаете, что нам не обойтись без милиции!» Все вздохнули с облегчением. «Это слово, милиция, было, наконец, произнесено. Спасибо генералу!» «Чего бояться?» — говорил Аннинский убедительно. «Во все времена у всех народов, при трудном положении страны...» «Всегда созывалась милиция по принципу народного ополчения». «Тем более», — вставил Борисяк к месту, — «во многих губерниях она уже создана. Только мы, Уренские, отстаем, как всегда». Сергей Яковлевич выпил, закусил, сказал. «Ждете теперь меня, господа? Что я скажу, как губернатор?» «Безусловно». «Создание народной милиции потянет за собой и вопрос о вооружении. Не лучше ли обратиться прямо к армии?» «Я не желал бы», — ответил Аннинский, «муссировать этот вопрос полковником Алябьевым по причинам вполне понятным. Но генерал глянул на князя. Мне кажется, что здесь дозволено вам, губернатор, отогнуть сукно своего стола?» дабы извлечь наружу закон о праве губернатора вводить военное положение. Сергей Яковлевич долго соображал. Полсотни хватит, спросил у Борисика. Еще столько. Совет вырабатывает требования на сто винтовок. Надеюсь, оружие будет роздано вне партийных интересов. Партийные, князь? в своих интересах давно вооружены. Семен Романович пил чай с блюдечка, по-крестьянски. Вы намерены провести все это, князь? — Очень просто, — ответил Мышецкий, ничего не скрывая от его величества. Зачем мне прятаться? Я здесь в хозяин и всегда могу дать ответ, как воевода перед царем. Сообщение об этом появилось в Суворинской газете «Новое время». Оружие, писалось в статье, получили социал-демократы. Оружие казенное, которого так не хватало в Манчжурии, когда надобно было бить японцев. А вот для социал-демократов оружие нашлось. Уважаемые читатели, делайте выводы сами, как умеете. Мышицкий честно отбил по телеграфу депешу в министерство. «Я решил выдать 100 рублей рабочей партии Совета, созданного в Уренске, для помощи проведения в жизнь основ манифеста Его Величества. И народная милиция в отступлении от прочих партийных принципов воспользуется оружием только для устранения беспорядков и ни в каких иных целях». Дурного никак не комментируя, приложил при очередном докладе эту телеграмму на стол царя. Николай молча наложил резолюцию. Отказываюсь верить этому невероятному и глупейшему известию. Черевато последствиями. Николай. Телеграф отстукал в Уренск на имя губернатора. На вашем всеподданнейшем доношении Его величеству было благоугодно собственноручно начертать. Отказываюсь верить. Мышецкий был оскорблён. «Двенадцать убитых и столько раненых, и мне благоугодно отказываются верить? Моё решение называют глупейшим? А где же их решения, мудрейшие? Что-то я их давно не видывал, хотя второй год сижу за этим столом, как губернатор». Огурцов уговаривал князя успокоиться. «Князь, да с кем вы спорите?» Плетью ведь обуха не перешибешь. Ну, раздали ружья, и ладно, не вам же стрелять из них. А вот революция закончится, скажем, эй, вы там, верните, что брали. Но Мышецкий был сильно задет за живое, и в нем проснулся вдруг Рюрикович, ведущий себя от славных князей Черниговских. Все встало на дыбы и Туруса, на которой княжили предки, и два видных посла в роде, и пение стрел в далеких битвах, ощетинились кольями палисады старинных имений, где сидели, как в крепости, и разбой, и раскол тоже. Его величество только государь-император, он только русский дворянин, но не князь. Скоро выйдет в свет моя генеалогия, и любому дураку станет видно, что мой род, древнее рода Романовых-Кошкиных-Захарьиных, что мы наблюдаем огурцов, дворянин Николай Романов оскорбил князя Сергея Мышецкого. Этот случай довершил полный отрыв губернской власти от великой имперской метрологии, хватаясь за манифест от 17 октября, Сергей Яковлевич явно саботировал распоряжение министерства. Власть в Уренске, по сути дела, давно уже перешла к Совету. То серьезно, то в насмешку все чаще раздавались голоса. «Президент! Наш президент!» и показывали на губернатора. В таких случаях Сергей Яковлевич разумно отвечал. «Не надо говорить глупости, господа. Я не президент Уренской республики». «Я губернатор Уренской области». Вдоль полотна Великой Сибирской магистрали, как грибы под хорошим дождичком, вырастали странные и бурные республики. Читинская, Красноярская, появилась теперь и Уренская. Впрочем, будем же объективны и справедливы, князь Сергей Яковлевич Мышецкий, губернатор Уренский, не был одинок. Вологодский губернатор Ладыжинский тоже стоял в Вологде на страже свобод, дарованных манифестом, и не исполнял приказов с этим манифестом. Кутаисский губернатор Старосельский не верил вообще ни в какие манифесты, беззаговорочно примкнув к революции, и его Кутаис был ядром вооруженной борьбы на Кавказе. Туркестанский вице-губернатор Наливкин Заявил открыто, что он имеет честь принадлежать к социал-демократической фракции: Старосельский в Кутаисе, Аналивкин в Ташкенте, действовали в революции сознательно, как люди убежденные. Но зато ни Ладыженский в Вологде, ни князь Мышецкий в Уренске, социал-демократами никогда не были. В министерстве их обоих называли просто Белые вороны. Отбились от стаи. Дни свободы подходили к концу.